Глава 4 Стараясь незаметно покинуть офис МН через аварийный выход, Олег чувствовал себя преступником. Впрочем, отныне он таковым и являлся. Его жизнь, словно то зеркало, накренилась и с высоты рухнула в пропасть, разлетевшись на мириады осколков. Ненависть к самому себе каленым железом сжигала изнутри, заставляя сжимать зубы и кулаки. Но Крылов сдерживался как мог. Хватило того, что утром он разбил руки в кровь, когда пытался выместить всю свою злость, но ни в чем не повинной стене. Пришлось потратить несколько часов на заклятие исцеления, которые никогда не давались ему легко. Чужая специализация лишала части сил, и Крылов чувствовал себя, как выжатый лимон. Исчезновение Насти не на шутку перепугало горностая старшего. Теперь он куда больше походил на скорбящего родителя, и, не находя себе места, Метался по делу, требуя найти его дочь. Олег лично отправил нескольких магов побеседовать с друзьями девушки и узнать, где ее видели в последний раз. Он не опасался за себя, потому что накануне сумел замести все следы и побывал в кафе, где встретил Настю перед тем, как… Там он тоже позаботился о том, чтобы ничто не указывало на него. Алиса же несколько часов разговаривала с щитой Горностаев за закрытыми дверьми, но терпение Олега подходило к концу как и желание продолжать изображать бурную деятельность. У него еще оставались дела. Не успел он сесть в машину и завести двигатель, как зазвонил телефон. Номер, как всегда, оказался скрыт. «Как дела на работе?» — прозвучал вопрос с того конца провода. Едва Олег поднес трубку к уху. «Тебе и правда интересно?» «Конечно, если это касается меня. Можешь ничего не опасаться». Он постарался произнести это как можно увереннее. «Что ж, славно». Бесцветным голосом отозвался «Мистер Икс». «До меня тут дошли слухи об исчезновении Анастасии. Слухи преувеличены. Скорее всего, она просто решила побыть в одиночестве. Стресс, депрессия. Типичные проблемы современной молодежи». Виктор молчал. «И почему тебя это так беспокоит? Она дочь одного из моих людей». Олег не сдержал нервного смешка. «В прошлый раз тебя это не особо заботило». «Не забывайся, мальчишка». Впервые бесстрастность собеседника окрасила раздражение. «Найди ее!» «Я не намерен долго терпеть претензии горностая». Череда прерывистых гудков сменилась звенящей тишиной. Крылов вжал телефон и так резко вывернул руль, что чудом не протаранил бок серебристой «Тойоты». Визг тормозов, оглушительный сигнал. Олег, невидящим взглядом, уставился вперед, и не особо вслушиваясь в брань водителя, который бешено жестикулировал, и даже выскочил из машины, ударил по газам. Виктор испытывал неудобства. Едва смирившись со смертью дочери, Горностай получает еще один неожиданный удар. Не надо обладать дедукцией Шерлока Холмса, чтобы понять, кому маг пошел предъявить претензии. Все это может закончиться тем, что Александр не выдержит, сдаст культ и всех его участников. Олег не предполагал такого, когда в состоянии аффекта заварил эту кашу может вот он выход шанс навсегда покончить с шабашем и замолить свои грехи нужно только надавить на горностая и заставить все рассказать тогда никто не пострадает ни алиса ни настя в свое же наказание он готов принять каким бы оно ни было с такими мыслями олег остановился у небольшого супермаркета в этой отдаленной части города он мог не опасаться что кто то заметит его но для подстраховки Использовал легкие отводящие заклинания. Менее чем за полчаса Крылов купил все необходимое. Средства личной гигиены, несколько футболок и спортивный костюм, как он надеялся подходящего размера, фрукты, свежую питьевую воду. Из ближайшего ресторанчика взял еду на вынос и горячий кофе. Последний был ему жизненно необходим. Из-за использования магии и недосыпа силы стремительно оставляли его. Крепкий напиток с привкусом корицы помог немного взбодриться и прояснить мысли. Наверное, только благодаря этому, приближаясь к машине, Олег впервые почувствовал неладное, неприятное скользкое чувство, словно клубок склизких змей, скрутился где-то внизу живота. Он несколько раз обернулся, засматриваясь на прохожих, проверяя ауры и магические следы, ничего необычного. На него подозрительно косились, но маг не обращал внимания. Либо невидимый преследователь умел хорошо скрываться, либо у него разыгралась нешуточная паранойя. Сев в автомобиль, Олег защелкнул все замки и снова просканировал местность вторым зрением. По долгу службы Крылова не раз приходилось следить за преступниками, их потенциальными жертвами. Но вот самому быть объектом слежки не доводилось. Он надавил на виски, пытаясь сконцентрироваться и снова заметить преследователя. «Бесполезно», — выдохнул. Чувствуя, как постепенно отпускает свои щупальца непонятные тревога. Неужели разыгралось воображение? В самом деле только паранойи ему сейчас и не хватало. Выждав несколько минут, Олег завел машину. Пришлось сделать с ней маленький крюк, чтобы скинуть хвост, если таковой все же был. К заброшенной пятиэтажке он подъехал, когда уже стало смеркаться. На улице ощутимо похолодало. дул ветер, небо на западе плыхало кроваво алым заревом. Захватив покупки, Олег некоторое время хмуро смотрел на старую постройку с темными провалами окон. Два года назад в этом забытом богом здании все и началось. Проведение, судьба или что там еще. Теперь это уже не играло никакой роли. Это было единственное место, где он мог спрятать Настю. Стены с грязными разводами, усеянные оспинами обвалившейся штукатурки. Полумрак и сырость. Где-то внизу пищали крысы. Звуки его шагов, гулки и мыхом, отзывались в пространстве. Ему повезло найти более-менее приличную комнату на самом верхнем этаже. Ободранные обои, треснутый паркет, плесень в углу, текла крыша. Из двух окон уцелело лишь одно, второе было затянуто целлофаном. За стенкой даже имелся туалет и старые чугунные ванны. Только вот водопровод давно не работал. Хотя для того, кто обладает магией, это вовсе не такая уж и большая проблема. Олег защитил помещение несколькими хитрыми ловушками. Кроме него никто не мог ни зайти, ни выйти. На окна он также предусмотрительно поставил защитные и звуконепроницаемые пологи. Настя сидела в углу на подушках и одеяле, привалившись плечом к стене, на запястьях, сдерживающие магию наручники. Она дремала, но едва под ногами Олега заскрипели половицы, встрепенулась и схватила подушку выставив перед собой словно щит. Чурясь, девушка встретила его взгляд, и на ее лицо легла тень злости. Импровизированный щит тут же полетел в Олега. Он едва успел пригнуться и, сделав несколько шагов вперед, оставил пакеты у стены. «Это ты убил мою сестру!» с ненавистью выкрикнула Настя, сжимая кулаки. Браслеты наручников тихо звякнули. Признаться, Крылов ожидал куда более бурной реакции. Когда он привез ее сюда, она все еще была без сознания. Дожидаться, пока Анастасия придет в чувство, у Олега не было времени. Позаботившись обо всем, он оставил девушку. Нет. Откашлявшись, произнес он. Тогда что происходит? Девушка подогнула ноги, продолжая смотреть на него снизу вверх. Это ради твоей же безопасности. Безопасности? Ты из себя вообще слышишь? Ненормальный кретин. Демона, тебя побери. Она резко вскочила и бросилась к двери. Крылов ловко перехватил ее и прижал к себе, не позволяя вырваться. «Я знаю, как это звучит и на что это похоже, но поверь мне!» Настя дернулась, но он только сильнее стиснул ее, при этом стараясь не причинить боли, она тяжело дышала. Они так и стояли посреди комнаты. Тишина давила. «Отпусти!» – прошипела Настя. Крылов отступил на шаг. Девушка покачнулась. Она была слаба и напугана. «Лучше присядь». Олег мягко взял ее под руку. «Я принес поесть и...» «Не прикасайся ко мне!» Видимо, отдернула руку и, вернувшись на место, плюхнулась на подушке, старательно отводя взгляд. Он вздохнул, отошел и принялся доставать пакеты с едой. Высокий стакан с кофе давно остыл, но, благодаря легкому заклятию, он вновь стал горячим. Олег открыл крышку... И по комнате мгновенно распространился терпкий насыщенный аромат. Крылов протянул стакан Анастасии. Она продолжала хмуриться, и он какое-то время просто стоял с протянутой рукой. Наконец девушка соизволила взять питьё. Уговаривать поесть её также не пришлось. «Это всё отец, да?» Наконец спросила девушка, отодвинув тарелку с недоеденной котлетой. Олег помедлил с ответом. «Он связался с опасными людьми». Если бы они узнали, что ты нашла их логово, то...» Крылов покачал головой. «Значит, Маша тоже нашла?» Он кивнул. «Ты с ними заодно?» «Нет, это сложно объяснить. Ты их покрываешь!» Пришла она к выводу. «Почему?» Олег не стал отвечать. Он разложил покупки на подоконнике, ощущая на себе пристальный взгляд Анастасии. «Ты что, будешь держать меня здесь, как Колебан Миранду?» С какой-то тоской и обреченностью поинтересовалась Настя. Крылов повернулся и вопросительно взглянул на девушку. Не читал коллекционера. Она выдохнула и опустила голову. Забудь, в углу что-то пискнуло и зашевелилось. Настя тихо вскрикнула: Они здесь повсюду. Олег бросил легкую магическую паутину, и через миг все затихло. Больше они не потревожат. Она посмотрела на него из-под и демонстративно отвернулась. «Сегодня я останусь здесь». Олег опустился у стены напротив. «Мне все равно». Настя подложила под голову подушку. Он какое-то время внимательно наблюдал за своей пленницей, прислушиваясь. Уснула она почти сразу. Дыхание выровнялось. Крылов так и сидел, глядя в окно, где мельтешили тени, блестели далекие огни города и слушал, как в щели старого здания задувает сквозняк.